Как проснуться утром, если всю ночь почти не спал? Вам предстоит вставать с постели каждый день в одно и то же время, независимо от того, когда вы уснули, даже если сон пришёл к вам за час до звонка будильника. Так как будет накапливаться истинный дефицит сна, у вас могут появиться сложности с утренними пробуждениями. Они возникают не у всех, Но около шести десяти процентов участников программы признаются, что на неделе, когда они ограничили сон, просыпаться стало тяжелее, чем раньше. В этот период недосыпание накапливается быстро, а ночной сон еще не успевает в полной мере среагировать на методику ограничения. Если вы встаете легко, даже когда не выспались, то можете смело пропустить этот раздел. Если же знаете, что можете проспать время подъема, Эти советы для вас. Вечером накануне положите будильник подальше от постели, чтобы нужно было встать и пройти несколько шагов для его выключения. Вы должны быть уже в сознании, когда выключаете его, иначе можете нажать кнопку выключения автоматически и продолжить спать. Будильник рядом с вами главный виновник пробуждения на 3 часа позже положенного. Можно даже поставить два разных будильника в разных концах спальни, установленных на одно и то же время. Поставьте на будильник активизирующий рингтон. Например, бодрую мелодию с постепенным нарастанием громкости. Не стоит ставить громкие и резкие звуки в расчёте, что они вас точно разбудят. Назойливое и пронзительное пи-пи-пи вызывают у большинства негативные эмоции, желание быстрее выключить будильник и закопаться в одеяло ещё глубже. Многим помогает голосовой будильник. Вечером перед сном своим голосом запишите на смартфон несколько мотивирующих слов о том, как важно соблюдать программу и вовремя просыпаться. Какие дела предстоят и что хорошего ожидается в течение дня. Каждое утро вас будет поднимать с кровати персональный будильник, который сразу включает мыслительную деятельность и помогает проснуться. Подготовьте одежду, которую наденете утром. Пока мозг ещё в полусне, даже такая элементарная задача, как подготовка дневного наряда, может оказаться непосильной. Подбирать одежду, копаться на полках и в ящиках, да я лучше посплю. автоматически решит ваш мозг. А потом вы даже не вспомните, почему так и не смогли встать в положенное время. Один наш пациент с бессонницей, которому очень тяжело давались ранние пробуждения, не только готовил с вечера одежду, но и намазывал щётку зубной пастой, оставлял бритву возле раковины, наливал воду в чайник и клал два кусочка хлеба в тостер. С его слов, в первые дни Он по-настоящему просыпался, когда был уже одет, умыт и дожевывал бутерброд. Тщательная подготовка помогала ему вставать с постели в установленное время, всю программу без единого срыва. Запланируйте, чем будете заниматься утром в свободные и выходные дни. Когда с утра на работу, тот никаких предварительных планов не нужно. Дела уже есть, и от них не отвертишься. Но что если время пробуждения 6:00 утра, за окном раннее воскресенье, а ваши близкие ещё сладко спят? Именно в выходные участники чаще всего нарушают правила программы. Составьте пошаговую инструкцию, как бы странно она ни выглядела. Первое встать. Второе одеться. Третье умыться. Четвёртое приготовить завтрак. Пятое погулять с собакой. Шестое сделать зарядку 15 минут. Многим это помогает не сбить режим. Утром вставайте с первыми звуками будильника и не откладывайте сигнал. Если у вас будет 2-3-5 попыток подъёма, и вы будете знать, что после одного сигнала вас обязательно разбудит другой, то неизбежно начнёте игнорировать первые звонки, чтобы доспать ещё немного. По ошибке можно проспать и последний. Выйдите из спальни сразу, как проснётесь. К примеру, сразу же отправляйтесь умываться. Не стоит недооценивать влияние на сон обстановки спальни. Если у вас совмещённая спальня, например, квартира-студия, и утром вы должны проводить время там же, где спите, Накройте кровать покрывалам, желательно отличающимся по цвету от постельного белья. Пробуждайте себя естественными методами. Умойтесь прохладной водой или примите контрастный душ. Это бодрит. Раздвиньте занавески, чтобы в квартире было светло. Чем светлее, тем меньше хочется спать. Если сейчас холодное время года и по утрам темно, приобретите светобокс или специальные очки для светотерапии. Они излучают свет бело-голубого спектра, который по своим характеристикам похож на дневной. Такой свет, попадая на сетчатку, уменьшает выработку гормона сна мелатонина, и спать хочется меньше. При желании, если субъективно вам это помогает, можете использовать ароматерапию. Например, наполнить комнату запахом апельсина или чайного дерева. Это не создаст яркого пробуждающего эффекта, но какая-то упорядоченная деятельность отвлечёт вас от сна. Оденьтесь в повседневную одежду. Это рефлекторно настроит вас на режим активности. Не сидите на месте. Если утром вам тяжело проснуться и перейти к состоянию бодрости, то на первый час после пробуждения, по возможности, планируйте виды деятельности, которые проходят на свежем воздухе. требуют физической активности, не могут быть прерваны в середине процесса. Например, прогулка с собакой это свежий воздух и физическая активность. Приготовление завтрака для всей семьи это физическая активность, которую нельзя прекратить на середине. Оба этих занятия имеют огромное преимущество в сравнении, например, с чтением новостей в кресле. От этого будет клонить в сон. Как сохранить бодрость на протяжении дня? Тот факт, что вы реализуете методику ограничения сна, не будет служить вам оправданием перед окружающими и работодателем. Поэтому днём придётся время от времени приводить себя в чувство, чтобы быть и выглядеть бодрее. Будьте физически активнее. Активность самый лучший способ почувствовать себя бодрым. Захотели спать? Сделайте несколько приседаний или отжиманий, пройдитесь, поднимитесь на несколько пролётов по лестнице. Старайтесь на протяжении дня чаще бывать на свету и на свежем воздухе. Проветривайте помещение, где работаете, больше находитесь у окна с раскрытыми занавесками. Привлеките единомышленников. Если близкие люди или друзья готовы вам помочь, воспользуйтесь этим. Например, попросите друга Жаворонка звонить вам каждое утро, чтобы вы отчитались ему о пробуждении, спрашивать вас, как дела, подбадривать вас. Ему это будет несложно, а вы ощутите дополнительную ответственность, будете стараться вставать согласно расписанию и оставаться бодрствующим весь день, чтобы не подвести заботливого друга. Помните, что приступы сонливости заканчиваются В состоянии бодрствования степень активности мозга непостоянна. Высокая активность около один целых пять десятых часа чередуется с пониженной около двадцати минут, и так весь день. Здоровый человек может не замечать эти волны, но при ограничении сна они обнаруживают себя у многих людей. Если навалилась сонливость, не думайте, что это продлится до конца дня. Вы этого не выдержите, и, пожалуй, пора сдаться. Через 20 минут ощущение ослабнет. А если вы подвигаетесь и сделаете несколько упражнений, то сонливость исчезнет ещё быстрее. Будьте заняты. Плотно планируйте день, особенно периоды, когда критически сильно хочется спать. Пусть пока что вам слишком сложно думать и совершать трудовые подвиги, но у вас всё равно должно быть ощущение постоянной вовлечённости в какие-то процессы. Это очень хорошо помогает, потому что отвлекает и не даёт возможности размышлять о том, как вам хочется спать. Приведём комментарий нашего пациента Семёна, проходившего программу в январе 2019 года. Было некомфортно соглашаться на это. Я и так не сплю при бессоннице, а мне ещё вдобавок надо отнимать у себя сон. Мой врач велел составить список дел. которыми я смогу занять свои 19 часов бодрствования. Сначала я просто не представлял, как создать себе занятость, когда я толком не могу думать, а потом вспомнил множество мелких дел по работе и домашних, дел, которые откладывались неделями и месяцами, забывались до лучших времён, всякая нудная мелочь, которую можно делать не думая. Составил список, получилось два листа. дал же мне слово мужика, что закрою все эти дела, пока прохожу программу. Она посмеялась, потому что ремонт кухни ждал меня уже года 2, но сказала, что будет следить и содействовать. В итоге я был постоянно в какой-то беготне: школа, автосервис, магазин стройматериалов, нотариус. А потом понял, что всё это время меня не так сильно доставала дневная сонливость. У меня сон почти восстановился за это время. Засыпать стал за 3 минуты, и сонное состояние днём как такового не осталось, сохранились лишь ночные пробуждения. Дальше мы уже не создавали модель сна, а улучшали её. Кроме того, я успел сделать столько, сколько никогда не делал даже во времена до бессонницы. Занять себя это самое лучшее, что вам поможет в первые недели. Сколько времени соблюдать ограничение сна? Повторимся. Супержёсткие ограничения сна это не на всю жизнь. С накоплением истинной сонливости ночной сон становится более крепким и качественным, и по мере улучшения можно понемногу расширять его рамки. Постепенно вы должны прийти к такому соотношению. Мы об этом тоже уже упоминали. Днём бодрость на всём его протяжении Ночью быстрое засыпание, крепкий качественный сон до утра. Эта неделя неприкосновенна. Необходимо соблюдать тот режим, который вы только что запланировали. Далее вы рассчитаете свои средние показатели и индекс эффективности сна. В зависимости от него, возможно, скорректируете свой режим. Если ваш индекс эффективности сна увеличится до 90 процентов или более, И при этом у вас сохранится дневная сонливость. Вы увеличите время пребывания в постели на следующую неделю на 15 минут. Если индекс составит от 85 до 90 процентов, то на следующей неделе ничего менять не нужно, даже при условии, что сонливость сохранится. Если индекс менее 85 процентов, действуйте в зависимости от текущей длительности сна. Если согласно вашему расписанию Если длительность пребывания в постели на этой неделе составит более пяти часов, то уменьшите это время на 15 минут. Если она составит ровно пять часов, то сохраните ее прежней, даже при условии, что у вас есть выраженная сонливость. Когда увеличиваете время пребывания в постели, надо понять, куда лучше поставить дополнительные 15 минут: на утро или на вечер. Ориентируйтесь на наблюдение за собой в течение недели. Дождаться отбоя тяжелее, чем проснуться утром? Тогда лишние 15 минут в постели добавьте на вечер. Вам сложнее проснуться? Тогда начинайте вставать позже на 15 минут. Резюме по рекомендациям к неделе 2. Прежние рекомендации. Заполняйте дневник сна каждый день. Форма дневника на ближайшую неделю приведена после этой главы. Новые рекомендации. Внимательно изучите материал главы. Если необходимо, вернитесь к нему ещё раз. Второе. Выполняйте методику ограничения сна. Определите длительность пребывания в постели, составьте себе постоянный режим и соблюдайте его. Третье. Выполняйте методику контроля стимула. Четвёртое. Откажитесь от приёма кофеина, других стимуляторов, а также спиртного и успокаивающих средств. Пятое. Откажитесь от приёма снотворных средств или примите меры для их постепенной отмены. Шестое. В конце недели посчитайте средние показатели сна за неделю и запишите их в форму, которую найдёте после дневника сна. Дневник сна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 пункт 13 разделённое на время подъёма с постели пункт 12 минус время отхода ко сну пункт 6 неделя 2 как сохранить мотивацию до конца программы Ну, конечно, вы не стали дожидаться окончания своей второй рабочей недели, чтобы перейти к следующей главе. Кто-то уже начал применять ограничение сна, контроль стимула, и отказ от вспомогательных веществ для сна и бодрости. Всё идёт неплохо, но они всё равно заглянули сюда из интереса. А что же будет дальше? Кто-то тоже начал, но столкнулся с тем, что ему трудно и смотрит в книгу в надежде на помощь. Кто-то ещё даже не начинал, изучил материал и задумался: "А я точно смогу?" И решил продолжить чтение немедленно, чтобы ответить себе на этот вопрос. Вполне вероятно, что вы относитесь ко второй или третьей категории. Если так, то эта глава действительно вам поможет. А если сейчас у вас и так всё чудесно, то она будет полезна в будущем. Вы получили блок задач, требующих серьёзной самодисциплины. Там, где от нас требуется значительные усилия, мотивация часто начинает страдать. А она нужна и будет необходима ещё несколько недель. Перечисленные ниже приёмы позволят в любой момент доказать себе, что вы всё делаете правильно и аргументированно отвергнуть возникающие сомнения. Приём жду результата, ведь я уже получал его раньше. Вспомните эпизоды из своей жизни до начала бессонницы, связанные с вынужденным недосыпанием. Например, вы плохо спали одну ночь, поздно легли или сон несколько раз прерывался. Возможно, вы готовились к экзамену, были в дороге, болел ребенок и так далее. Если после недосыпания вам не удавалось попозже проснуться утром или отдохнуть днем, помните ли вы, что случалось в следующие ночи? Мгновенное засыпание и крепкий сон. Организм восполнял недостаток и вы спали как младенец. Вспоминать такие эпизоды сейчас очень полезно, ведь ваш организм остался тем же, что и раньше. Значит, и сейчас всё получится. Накопите дефицит сна и станете спать лучше. Это заложено в нас биологически. Особенно стоит порадоваться тем, у кого даже на фоне бессонницы сохраняется стойкая модель: несколько ужасных ночей, а потом одна вроде бы ничего. Это означает, что здоровая реакция мозга на недосыпание у вас сохранилась, и что её не придётся возрождать из пепла. Приём, мой сон вовсе не ограничили. К примеру, человек ложится в 22:00, а встаёт в 8:00. Итого он проводит в постели 10 часов в сутки. Но из-за бессонницы он по ощущениям спит только 4 часа из всего этого времени. Доспать да у него не получается. Положи его в постель днём не уснёт. При этом он как-то функционирует, пусть и вяло. отвечает на вопросы, ходит, принимает пищу, помнит своё имя, работает. Если расспросить его подробно, то оказывается, что днём он чувствует усталость, разбитость, апатию, снижение работоспособности, но не сонливость. Значит, как бы плохо ему ни было из-за бессонницы, организм получает минимальную дозу сна, достаточную для того, чтобы не требовать больше. Согласно методике ограничения сна, ему разрешается, скажем, 5 часов пребывания в постели в сутки. Но это же вдвое меньше, чем мне нужно. Раньше я лежал по 10 часов, говорит он. Нет, это на час больше, чем нужно. Ведь его мозг брал только 4 часа и считал, что ему этого достаточно. Получается, он фактически дарит себе дополнительный час сна. осталось только преодолеть сопротивление организма и разместить сон в этих просторных 5 часах. Есть люди с тяжёлым нарушением восприятия сна, которые уверены, что совсем не спят, а только лежат в тёмной спальне. Вот не чувствуют они сна и всё тут. Для них вообще любое количество разрешённых часов это щедрый подарок. Ведь даже при желании нельзя заставить человека спать меньше, чем несколько Посмотрите на своё испытание с этой стороны. Очень помогает. Становится очевидно, что ограничение сна это совсем не страшно. Приём моему организму не требуется больше сна. Проводилось исследование здоровых людей и людей, страдающих бессонницей. Выяснилось, что в среднем в месяц обе группы проводят во сне примерно одинаковое время. Сложно поверить, но люди с бессонницей спят почти столько же, сколько здоровые. Отвратительно, с перебоями, поверхностно, но спят. Понимаете, к чему мы ведем? Люди, начинающие восстанавливать сон, озабочены тем, что им предстоит его ограничить, ведь его у них и так мало. На самом деле, не намного меньше, чем у здоровых, просто качество совсем не вдохновляет. К тому же, частично теряется ощущение сна. Наша повседневная практика регулярно это доказывает. Пациенты с бессонницей, которые прошли у нас полисомнографию, исследование сна, устанавливающее его продолжительность и другие параметры, часто жалуются, что в ночи исследования спали как всегда ужасно, почти не сколько. Но мы держим в руках объективные и точные результаты. Они получены на самом передовом оборудовании, доступном не более чем в десяти сомнологических центрах страны. На эти результаты сто процентов можно положиться. И если опираться на них, не беседуя с пациентом, может возникнуть ощущение, что он просто симулянт. Сон у него есть, даже при тяжелейшей неорганической бессоннице, и длительность сна всегда больше, чем кажется. Ограничивая сон, мы не наносим вреда и не урезаем потребности организма до предела. Ограничение сна во время терапии, даже довольно значительное, это адекватное корректирующее воздействие, которое на время может усилить дискомфорт, но не более того. Об этом особенно полезно напоминать себе людям, которые плохо переносят недосыпание. Приём дневная сонливость я так тебе рад. Очная программа когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Skype-сессия после первой недели ограничения сна. Пациент. Знаете, из-за появившейся сонливости мне очень трудно работать. Вечером еле-еле дотягиваю до того времени, когда мне уже можно лечь. Чуть сяду клонит в сон. Если бы вы не запретили ложиться днём, я бы точно засыпал. Доктор, мне так трудно. Доктор, почему вы улыбаетесь? А потому что дневная сонливость лучший признак того, что методика начала работать. Это не побочное явление и не наказание, а желанный лечебный эффект, который мы намеренно создаём, чтобы исцелить сон. Если он возник, значит, организм среагировал на ограничение сна адекватным, здоровым образом. А если дневная сонливость появилась, то и ночной сон придёт. Надо просто ещё некоторое время продержаться. Когда возникнет сонливость, постарайтесь ценить это ощущение, а не ненавидеть. Нет, наслаждаться им мы не призываем, но его можно уважать и принимать, исходя из того, какую ценность оно представляет. Дневная сонливость это ваш будущий ночной сон. Просто пока что он не на своём месте. Приём, а какие у меня варианты? Вас беспокоит, что в ближайшие недели придётся спать мало и по расписанию выполнять ещё какие-то рекомендации. Это принесёт дополнительный дискомфорт вдобавок к имеющемуся. Хорошо. Давайте вы сейчас всё бросите ещё не начав или едва начав. Получите короткое удовольствие от того, что можете пробыть в постели столько, сколько захочется, и что над вами больше не давเลют обязательства. А что дальше? Снова бессонница? Того самого волшебного способа не существует, мы это уже обсуждали. Единственная альтернатива КПТ, которая позволит вам хоть как-то спать лучше, снотворные, транквилизаторы, антидепрессанты и даже неоралептики на неограниченно долгий срок. Если это ваш выбор, то вы имеете на него полное право. Если же хочется на совсем вернуть себе отличный сон и нормальную жизнь, Тогда выбирайте когнитивно-поведенческую терапию. Этот вариант лучший, и вы правы, что остановились на нём. Продолжайте. Приём я объективен. Довольно быстро вам начнёт казаться, что сделали вы уже много, а результатов пока не видно. Это мощный демотивирующий фактор, и это ложная мысль. переоценивать свои усилия и вложения вполне в привычках человеческого мозга, даже самого здорового и образованного. Это программа нашей психики. Она относится к так называемым когнитивным искажениям, штампам мышления, которые присущи всем людям. Мозг всегда автоматически думает, что мы делаем больше, чем на самом деле. Например, сидите вы на диете неделю, а кажется, что прошла уже вечность. Знакомо? Небольшие усилия переоцениваются нами примерно на 20-50 процентов, а усилия, которые причиняют боль, похудение, физические упражнения, отказ от потребностей и так далее, до 300 процентов. Держите в голове тот факт, что вы автоматически и безосновательно переоцениваете свои усилия. Старайтесь гнать от себя мысли о том, что мол, как долго это тянется, как мне трудно и где мои результаты. Эти мысли просто биологическая привычка, не приносящая пользы. Лучшее оружие против переоценки своих усилий задать себе конкретные вопросы о том, сколько вы сделали и было ли этого достаточно. Когнитивный подход против когнитивного искажения. Когда возникает мысль о том, что вы трудитесь без результата, этот диалог, смотри ниже, её дезаргументирует. Можно его заучить или просто возвращаться к этой странице по потребности. Сколько дней я соблюдаю ограничение сна? 5 дней. Или ваш вариант? Устраивает ли меня результат? Нет, мне кажется, что я уже сделал много, но результаты не соответствуют ожиданиям. Подумаем, что могло быть не так? Может, программа не для меня? Нет, я внимательно изучил соответствующий раздел книги, знаю о состоянии своего здоровья и уверен, что у меня хроническая, неорганическая бессонница. Хорошо. КПТ точно помогает при моём виде бессонницы? Да. Это подтверждено ведущими мировыми медицинскими центрами, занимающимися лечением бессонницы. Что ещё могло быть не так? Я следую программе по всем правилам. Да, безукоризненно. Здесь тоже без проблем. А может ли КПТ не сработать конкретно у меня? Если есть показания к использованию терапии, и если она технически правильно проводится, то это невозможно. Сработало у сотен тысяч пациентов с аналогичной проблемой. Значит, сработает и у меня. Сколько нужно ждать до первых результатов? Как будет у меня, непонятно, потому что каждый человек индивидуален. Бывает, что первый эффект появляется через неделю. Бывает, что приходится ждать до 3 недель. 3 недели уже прошли? Нет. Есть ли у моей претензии основания? Нет. Я использую высокоэффективный метод лечения. Он мне подходит. Я всё делаю по правилам. Просто прошло ещё недостаточно времени для появления результатов. Приём моя жертва не так велика. Чтобы избавиться от гангрены, надо расстаться с поражённой конечностью. Чтобы вылечиться от хронической психофизиологической бессонницы, надо перетерпеть временный дискомфорт, о котором вы напрочь забудете, как только сон станет лучше. Боль уйдёт, медаль останется. Подумайте об этом. Приём скоро станет легче. Как говорилось в главе о бессоннице, легче переносить испытание, если знаешь, когда оно завершится. примитивно, но работает. В моменты слабости старайтесь увидеть свет в конце тоннеля и осознать тот факт, что скоро полегчает. Можно визуализировать окончание программы. Я уже прошёл 2 недели, и через месяц у меня будет здоровый сон. Я уже приложил много усилий, мне их просто жалко, я не сдамся. Финиш приближается с каждым днём. Можно визуализировать конец недели. Выдержу эту неделю, будет отлично, награжу себя походом в ресторан. Можно преодолеть спонтанный приступ сонливости. Минут через 10 мне станет легче, если сделаю упражнение и подышу свежим воздухом. Не буду сидеть на месте и мучиться зря. Пойду разомнусь, это быстрее поможет проснуться. Пнут и пряник от доктора Бузунова. Наша главная задача как специалистов заключается не только в том, чтобы дать эффективные рекомендации, она ещё и в том, чтобы поддвинуть человека выполнять эти рекомендации столько времени, сколько потребуется для достижения эффекта. Расскажем о том, как и чем мы мотивируем пациентов, которые приходят к нам на очный вариант программы. Личная работа со специалистом. В большинстве случаев они успешно сохраняют мотивацию до конца. Около 80% участников выполняют рекомендации безукоризненно все 6 недель. Возможно, вы найдёте что-то, что сможете перенять для себя. Прежде всего, есть положительная мотивация. Участники программы могут получить обратную связь не только во время еженедельных встреч со специалистом, но и в любой день программы. При появлении проблемы, вопроса, жалобы обязательно даётся обратная связь. Иногда дополнительное участие специалиста требуется просто потому, что человеку в какой-то момент необходимо выговориться о своём самочувствии или надо, чтобы его приободрили. Постоянное наблюдение и поддержка крайне важны стимулы, особенно для такого уязвимого периода, как первые недели терапии бессонницы. Иногда задействуются расширенные варианты поддержки. Есть сознательные, готовые работать старательные пациенты, но для достижения результата им нужно немного больше, чем другим. У кого-то такие колоссальные проблемы с пробуждением, что наши сотрудники звонят им каждый день в положенный час, убедиться, что человек благополучно проснулся и зарядить мотивацией на день. Кто-то нуждается в более частых, чем обычно, встречах со специалистом, потому что накопилось много вопросов или хочет с глубже проработать конкретное направление программы. Кто-то нуждается в параллельном разборе дневных психологических проблем и так далее. Самый щедрый комплимент, который мы слышали по поводу нашей системы позитивной мотивации, я понял, что для вас улучшение моего сна также важно. и находится в таком же приоритете, как для меня самого. Но есть не только пряники. В программе присутствует и отрицательная мотивация. Мы работаем на результат, а для его достижения требуется партнёрский подход усилия и специалиста, и пациента. Невозможно переложить ответственность за свой сон на плечи врача и пассивно ждать, когда он улучшится сам собой. Если восстановление сна Неприоритетная цель для человека, если он не привык систематически выполнять рекомендации, не принимает слово надо или ещё не созрел для работы над сном, то он ничего не добьётся, несмотря на все наши усилия, поддержку, любовь и попытки вытащить его из бессонницы. Только партнёрская работа даёт результат. Поэтому при регулярном невыполнении Или не до выполнения рекомендаций, пациент исключается из программы, так как в этом случае её продолжение ни к чему не приведёт. К счастью, подобное происходит не так часто. Люди осознают, что могут потерять шанс на здоровый сон из-за собственной неорганизованности. И многие признаются, что это основная причина, по которой они строго выполняют поставленные задачи. В книге невозможно предоставить такую же систему всесторонней поддержки и мотивации. Тем не менее, вы можете кое-что взять для себя: организовать службу поддержки со стороны родных и близких, либо почаще напоминать себе, что отсутствие действий не приведёт к результату. Кроме того, если у вас возникнут какие-то вопросы и проблемы, мы готовы ответить на ваши сообщения. Присылайте их на почту Программа дефис Бузунов Собака mail.рф постараемся дать вам обратную связь. Перечитайте этот раздел, если потребуется. Возвращайтесь к нему всякий раз, когда захочется на все плюнуть и сдаться. Неделя три. Образ жизни и гигиена сна. Итоги недели два и режим на неделю три. Как вы чувствуете себя после успешной недели ограничения сна? Большинство наших пациентов, завершив вторую неделю программы, признаются, во-первых, в том, что горды собой, смогли, во-вторых, в том, что оказывается, можно начать засыпать так быстро. Скорость засыпания почти всегда реагирует самой первой, а первый результат вдохновляет на дальнейшую работу. Возможно, сейчас вы чувствуете себя не намного лучше, чем до начала терапии. К обычным ощущениям дневной усталости, разбитости добавляется ещё одно сонливость. Приходится избегать поездок за рулём, дополнительно напрягать мозг, чтобы оставаться в контакте с реальностью в рабочее время. Но результаты уже есть. Посмотрите на свой дневник сна, на среднее значение прошедших двух недель. Вы же не забыли их посчитать. Сравните их. Сравните свой сон до начала методики ограничения сна и сейчас. Поставьте галочки напротив пунктов, которые вам соответствуют. Увеличилась эффективность сна. Вечером увеличилась степень сонливости. Засыпания вечером стали быстрее. Ночные пробуждения стали реже или короче. если они были. Сон стал более крепким, концентрированным. После первой недели вы не обязательно должны зарисовать галочками все квадратики. Обычно пациенты отмечают актуальными для себя только один-два пункта, и это нормально. Находите мотивацию в поддержке окружающих, в планах на будущее в предыдущей главе и продолжайте Возможно, вам уже пора прибавлять время пребывания в постели. Напомним, как это сделать. Если ваш индекс эффективности сна стал 90 процентов и выше, и при этом у вас сохраняется дневная сонливость, увеличьте время пребывания в постели на следующую неделю на 15 минут. Если индекс от 85 до 90 процентов, то на следующей неделе ничего менять не нужно. даже при условии, что сонливость сохраняется. Если индекс менее 85 процентов, действуйте в зависимости от текущей длительности сна. Если длительность пребывания в постели на этой неделе составляла более пяти часов, то уменьшите это время на 15 минут. Если она составляет ровно пять часов, то сохраните ее прежней, даже при условии, что у вас есть выраженная сонливость. Поменялся ли ваш режим или остался прежним? Запишите ориентиры на следующую неделю. Я ложусь в постель в часов минут. Я нахожусь в постели часов минут. Я встаю утром с постели в часов минут. Продолжайте аккуратно заполнять дневник сна, чтобы видеть объективное улучшение и основания для последующей работы. А пока внесём полезные изменения в ваш образ жизни и гигиену сна. У Ивана бессонница. Он утверждает, что ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, правильно питается, вообще не пьёт кофе, но при этом почему-то имеет проблемы со сном. Начинаем разбираться и обнаруживаем, что вместо кофе у Ивана около 7 чашек зелёного чая каждый день, потому что полезно. Он не знал, что в чае тоже содержится кофеин, и что в зелёном его даже больше, чем в чёрном. Отменили чай, ситуация существенно улучшилась. У Алины тоже испортился сон давно. Хотя она молода, полностью здорова и никаких проблем у нее нет. Изучаем ее образ жизни и оказывается, что она почти не двигается, проходит максимум две тысячи шагов в день от дома до машины, от машины до работы и наоборот. Вечера дома перед компьютером. В ее дневной распорядок ввели физическую нагрузку, и теперь Алина радуется, что в кои то веки еле доползает вечером до кровати. И засыпает, едва коснувшись головой подушки. Конечно, у вас все не так, Христа Матеина. Хроническая неорганическая бессонница имеет куда более сложенный состав. Но нарушение гигиены сна очень часто является одним из слагаемых нарушения сна и тормозит прогресс по программе КПТ бессонницы. Рассмотрим ряд важных аспектов, которые помогают улучшить сон и составляют важную часть когнитивно-поведенческой терапии. Физическая активность. Большинство людей с бессонницей, можно даже просто сказать, большинство людей страдает гиподинамией. Это значит, что у них пониженный уровень физической активности. В век автомобилей, эскалаторов, офисных кресел на колёсиках и рабочих стрессов перегрузок у нас зачастую нет желания и возможности полноценно двигаться на протяжении дня. Вечерние намерения размяться тоже частенько оказывается придавлены тройной тяжестью мягкого дивана, плотного ужина и повседневной усталости. Однако природа поставила нас на высокий эволюционный уровень и наделила способностью двигаться. Это не опция, а необходимость, определяющая нормальное протекание физиологических процессов, в том числе отвечающих за сон. Регулярная физическая активность – одно из важнейших условий для восстановления сна. Насколько вы активны? Ответьте на перечисленные вопросы: сколько вы ходите в течение дня (в минутах приблизительно)? Сколько раз в неделю вы целенаправленно занимаетесь спортом? Какова продолжительность тренировок? Какова интенсивность нагрузок по десятибалльной шкале? От 1 минимальная, вроде неспешной ходьбы, до 10 чрезмерно интенсивная. Занимаетесь ли вы ещё какими-то видами деятельности, которые связаны с физической нагрузкой? Совсем немногие живут по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и имеют нагрузки 600 метаболических минут в неделю. Обычно значительно меньше. И с этим надо что-то делать. Рекомендации по физической активности при бессоннице. Сложно давать общие рекомендации по уровню физической активности, её виду и расписанию занятий. Ведь эту книгу читают люди разного возраста, с разными проблемами здоровья и уровнем подготовки, иногда с противопоказаниями к некоторым видам спорта. Тем не менее, некоторые советы привести можно. Какие виды нагрузок предпочтительны? Если вы начинаете заниматься конкретно с целью улучшения сна, то лучше всего брать за основу аэробные нагрузки: быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде. бег, занятия на кардиотренажёрах, например, эллипсоид. К ним рекомендуется добавлять умеренные силовые упражнения, преимущественно задействующие крупные группы мышц: ноги, спина, пресс. Если нравится какие-то конкретные виды спорта, например, бокс или футбол, то они также вполне допускаются. Всё, что обеспечивает мышечную работу, приветствуется. Соблюдайте технику безопасности. Бессонница не время для нового опыта. Если вы всю жизнь хотели научиться играть в теннис, но ни разу не держали в руках ракетку, отложите это по возможности на лучшие времена. Хроническое недосыпание – это на тридцать процентов ухудшенная способность приобретать новые навыки и на шестьдесят три процента повышенный риск травм из-за замедленной реакции. и нарушенной координации. Выбирайте знакомый вид активности, а если новый, то максимально безопасный. Не стоит привязывать себя к занятиям спортом, планируя какие-то конкретные спортивные достижения вроде марафонской дистанции или разряда. Во-первых, во время бессонницы прогресс в спорте происходит медленно, так что будет вдвое не трудно. Во-вторых, чем больше у человека серьёзных целей одновременно, тем меньше шансов добиться успеха в каждой. Сейчас ваша главная цель это здоровый сон. А чтобы он вернулся, завоевывать медали не обязательно. Просто выполняйте стандартный объём нагрузки. Какие виды активности вы выбрали? Пример: ходьба в быстром темпе. Посещение групповых фитнес-программ в спортзале, бассейн. Насколько часто и долго надо заниматься? В идеале оптимальный уровень нагрузки желательно определить по результатам нагрузочных проб с помощью тренера. Недостаточная нагрузка не окажет значительного воздействия на улучшение сна. Чрезмерная может даже ухудшить сон или привести к другим осложнениям. Если определить уровень нагрузки с тренером нет возможности, при этом вы здоровы и не имеете противопоказаний, следуйте нормативам ВОЗ. Занимайтесь по меньшей мере 5-6 раз в неделю по 45-60 минут. Можно немного меньше или больше, но в любом случае регулярно. Эту нагрузку целесообразно разделить на умеренную 2/3 времени обычная ходьба, разминка, растяжка, занятия на кардиотренажерах с контролем пульса и интенсивную — одна треть времени: бег, плавание, активные игровые виды спорта. В день старайтесь сделать минимум 10 тысяч шагов, накопленным итогом. Неважно, из чего они будут складываться: из бега-трусцой, ходьбы, лыж, стэппера или их чередования. Чтобы корректно считать свою норму, можете использовать трекеры активности, фитнес-браслеты. Так вы будете иметь точное представление о том, сколько реально двигаетесь. Можно также ориентироваться на мобильный телефон. Есть сотни приложений, считающих шаги. Единственная проблема заключается в необходимости всё время носить с собой телефон, чтобы данные фиксировались корректно. При наличии заболеваний и физических ограничений обязательно уточните допустимый объём и виды нагрузки у врача, который вас наблюдает. При отсутствии времени на физические упражнения найдите его. Если сон в приоритете, то без достаточной активности скорее всего не обойтись. Даже если получается всего 2-3 раза в неделю, делайте Пусть это и не совсем полноценная нагрузка. Используйте любую возможность для увеличения объёма активности. Если вы не очень обязательный или достаточно занятой человек, то составляйте недельный план занятий в начале каждой недели, по крайней мере, пока спорт не войдёт в привычку. Оцените свою повседневную загрузку, определите график и объём занятий. Пример. Понедельник. Быстрая ходьба на дорожке 30 минут, силовые упражнения в зале 30 минут. Вторник. Нет, много работы. Среда. Быстрая ходьба на дорожке 30 минут, силовые упражнения в зале 30 минут. Четверг. Нет, много работы. Пятница. Быстрая ходьба на дорожке 30 минут. Силовые упражнения в зале 30 минут. Суббота бассейн 45 минут. Воскресенье пешая прогулка по лесу 2 часа. Ваш вариант. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. В какое время дня заниматься? Планируйте спорт на удобное время в зависимости от того, каков ваш ежедневный график и как вы обычно переносите нагрузку в то или иное время дня. Если у вас появляется сонливость после спорта, лучше запланировать его на вечер. Если же упражнения бодрят, то им стоит отвести первую половину дня. Если весь день вы на работе, то на активность остаётся только вечер. Если график свободный, то выбирайте по своему усмотрению. Избегайте интенсивных нагрузок сразу после пробуждения, в первые 15-30 минут. Организм к ним может быть ещё не готов. При этом небольшая нагрузка после сна не запрещается. Например, можно походить в среднем или быстром темпе по улице. Многие пациенты так и делают. Это помогает снять тягостное ощущение после не очень удачной ночи, улучшить настроение. Если не сезон, то вполне можно заменить ходьбу на свежем воздухе на домашнюю суставную гимнастику. Не занимайтесь спортом, если до отхода ко сну осталось менее 2 часов. После физической активности организму нужно время, чтобы перейти в режим спокойствия и подготовиться ко сну. А перевозбуждение после тренировки этому мешает. После занятий борьбой, альпинизмом или других серьёзных нагрузок с элементами экстрима и взрывного напряжения нервная система отходит ещё дольше. Последствия выброса адреналина и возбуждённое состояние сохраняются 5-6 часов, почти как бодрящий эффект от чашки кофе. Если в списке ваших активностей есть такие занятия, планируйте их на утренние и обеденные часы, а вечером перед сном в день тренировки, при необходимости, выполните несколько релаксационных упражнений. А сейчас вернитесь к своему недельному расписанию выше и добавьте время проведения тренировок, которые вы запланировали на ближайшие дни. Заранее составленное расписание со специально отведённым временем на тренировки дисциплинирует. Это очень важно, когда над душой не висит специалист по КПТ, пристально наблюдающий за вашим состоянием и мотивацией. Я тренируюсь Но не чувствую, что это как-то улучшило сон. Такое бывает. Почему? Первая и самая очевидная причина малый объём нагрузки. Проверьте ещё раз, достаточен ли ваш объём тренировок. Вторая причина прошло недостаточно времени. Имейте реалистичные ожидания. Не надо ждать, что всё будет как 10 лет назад. Когда вы сладко засыпали вечером, после того, как накануне сходили в поход, позанимались ремонтом квартиры, помогли дяде построить баню или тёте вскопать огород, ситуация совершенно другая, и изменения с большой вероятностью будут развиваться не мгновенно. При бессоннице прослеживается двухступенчатое воздействие нагрузок на состояние сна. Первый быстрый ответ организма С первых дней, второй отсроченный ответ через несколько недель. Быстрый ответ на нагрузки. В первые дни и недели нагрузка прежде всего улучшает объективные параметры сна, то, что мы видим в дневнике. В частности, человек начинает быстрее засыпать, сон становится более стабильным, предсказуемым. В меньшей степени спорт влияет на субъективные ощущения от сна, восприятие его качества, степень выспанности на утро. То есть положительный эффект имеется, но его пока не удаётся почувствовать по ряду причин. Он стирается побочными эффектами первых дней ограничения сна. За счёт накапливаемого дефицита сна человек иногда просто не ощущает, что его сон стал более крепким. Система устал днём, равно поспал ночью, при бессоннице ломается. Бывает даже, что поначалу пациенты вообще говорят, что им стало хуже. Позанимались спортом, ожидали, что уснут, как в детстве, а в итоге проспали всего ничего. Их напряжённый тревожный мозг привык, что любое неожиданное воздействие это стресс. Он разучился адекватно реагировать на многие полезные стимулы. В итоге в первые дни физкультура может не оказать видимого эффекта и даже напротив. Что делать? Гнуть свою линию и учить организм реагировать правильно. В главе о методике ограничения сна мы говорили, что накопленное истинное недосыпание Это драгоценное состояние, которое очищает мозг от рефлексов на бессонницу, очищает не в переносном значении, а буквально физически разрушением нейронных связей, отвечающих за ваше не засыпание или не поддержание сна. Как только это произойдет, организм начнет с благодарностью воспринимать занятия спортом. Отсроченный ответ на нагрузки. Развивается постепенно после третьей недели и в окончательном виде устанавливается через 12-16 недель. К этому времени участники программы это уже здоровые люди с устойчиво хорошим сном. Нервная система перевоспитана и правильно реагирует на стимулы. В этот период человек чётко ощущает, что спорт поддерживает качество его сна. Система устал днём равно поспал ночью работает безупречно. Усталость лучшая подушка, говорил Бенджамин Франклин. Будьте активны, уставайте, вам за это воздастся. Кофеин. Молекулы кофеина связываются с аденозиновыми рецепторами в нервной системе, что блокирует действие аденозина. вещества, стимулирующего наступление сна. Вот почему кофе устраняет сонливость и бодрит. Ещё на прошлой неделе мы с вами договорились, что искусственная бодрость нужна нам примерно так же, как искусственный сон.